Утром маля проснулась в таком состоянии, что впору было не день начинать, а приходить в себя, как после тяжелого труда. Все тело у нее болело, как будто черти горох на ней молотили, ныли кости, а кожа соднила, как после ожога, и не было сил даже на то, чтобы оторвать голову от подушки. День тоже не принес облегчения. Аля чувствовала себя сомнамбулой и, придя в Гитис, смотрела на всех бессмысленными глазами. «Слушай, да проснись ты, наконец!» — разозлился на нее однокурсник Антон. «Ты что хочешь, чтобы я провалился?» Антон Пташников шел показываться в маяковку и попросил Алю подыграть ему в отрывке из какой-то современной пьесы. Она, конечно, согласилась, и они даже репетировали несколько раз. Но сейчас все это начисто вылетело у нее из головы. Она еле шевелила губами и двигалась настолько вяло, что на нее смотреть было тошно. «Учти, не возьмут, ты будешь виновата», — нервно сказал Пташников. Ты реплики так подаёшь, что в двух шагах не слышно. «Антош, ну не сердись», — попросила Аля. «Это же не я показываюсь, а ты. Какая разница, как я буду играть? Тебе же лучше». «Интересное дело». Ещё больше обиделся тот. «Выходит, по-твоему, я только на фоне снулой рыбы хорошо выгляжу?» Аля прикусила язык. «Действительно». Глупость сморозила. Правда, обиженный Антон попал в самую точку. Он всегда играл тускло, и, будь Аля в хорошей форме, она оказала бы ему плохую услугу на просмотре в маяковке, куда он надеялся попасть. Конечно, она понимала причину своего безумного видения. Только полная дура не поняла бы, почему молодой одинокой женщине... Мерещится все это в ночной тишине. И почему она наутро просыпается разбитая с отвращением к себе? Это было единственное чувство, которое Аля к себе сейчас испытывала. К вечеру, когда она наконец добралась до Теры, ей хотелось только одного — вздремнуть где-нибудь в укромном уголке. Минуты до прихода Мэдлонов тянулись медленно, казались часами, часы вечностью. Аля никогда не была в восторге от Теры, но в этот вечер ее раздражала здесь каждая мелочь, даже убогий голосок очередного певца. Барменша Ксения орала на официантку Люду из-за того, что там медленно приносят в бар чистые стаканы. Люда устроилась всего неделю назад, считала, что ей несказанно повезло с работой и была уверена, что ее в любую минуту могут выгнать. До Терры она работала продавщицей в киоске, потом хозяин-азербайджанец купил мини-маркет, палатку свою продал, а Люду пристроил официанткой в ночной клуб. «Чего это девочке стоило, лучше не вспоминать», — мрачно и брезгливо улыбалась она. Сомневаться в ее словах не приходилось. Как не приходилось сомневаться в том, что если ее уволят из стеры, ей хоть в петлю. Ксения, конечно, не хуже других знала Людкину историю, и тоже сочувственно кивала, когда та рассказывала, что это такое сидеть ночью в палатке и обслуживать пьяных покупателей. Аля понять не могла, почему же красивая барменше доставляет такое удовольствие, зная все это, унижать Людку и разговаривать с ней так, как будто ее увольнение было делом решенным. Тем более, что Ксения сама начинала здесь официанткой и прекрасно знала, что это за работа и каково успевать с непривычки, да еще без посудоуборщицы. Похоже, дело было только в том, что Ксения впервые надела сегодня новую шикарную юбку, и унижение Людки было хорошим поводом для того, чтобы лишний раз выйти из-за стойки И продемонстрировать обновку. Юбка была супер дорогая от дизайнера Пола Смита, который считался покруче Версачи. По широкому подолу были нарисованы ярко-оранжевые апельсины, смотревшиеся так натурально, что Ритка хихикала за Ксениной спиной «Долой, а витаминоз». Но Алю так раздражала сегодня барменша с ее хамским самодовольством, что даже над юбкой издеваться не хотелось. А как приструнишь эту стервозу? Она в своем праве, стаканы надо вовремя приносить. В такие моменты Аля чувствовала, что сознание у нее раздваивается, трещит, как весенний лед. Стихи Цветаевой, театр, Карталов, и проклятый ночной клуб с его гнусной Ксенией, безропотной Людкой, опущенной Ритой. Но без этой опостылевшей жизни была бы для нее невозможна другая жизнь, и надо было терпеть. Одно хорошо — от злости прошла сонливость. К тому времени, как зал наполнился народом, она уже чувствовала себя вполне готовой к любым неожиданностям сумасшедшей клубной ночи. Сонливость прошла, но раздражение осталось, и по актерской привычке, поглядывая на себя со стороны, Аля догадывалась, что оно написано у нее на лице. Особенно одна компания выводила ее из себя, человек 5 сидевшие за столиком у самого входа в зал. Это были явно не бандиты и даже не бизнесмены средней руки. Так непонятно кто. Скорее всего, мелкие оптовики, живущие от быстрой купли-продажи. Вторую палатку, наверное, открыли. С ненавистью подумала Аля, шваркая на их стол тарелки с горячей осетриной. «Большой праздник». Похоже, мыдлоны решили за свои деньги поиметь все удовольствия, доступные в ночном клубе, вроде Теры. Они уже успели по очереди поиграть в бильярд, потолкаться у бара, потанцевать, а теперь сидели изрядно нагрузившись и продолжали напиваться по инерции, чтобы уж по полной программе. Есть они уже не могли и гасили окурки в тарелках, с остатками осетрины, хотя Аля то и дело ставила перед ними чистые пепельницы. Особенно один был мерзкий в мятом, поблескивающем пиджаке со шкиперской узкой бородкой. Он-то и спросил слегка заплетающимся языком, когда Аля неизвестно в который раз вытерла вино, пролитое им на темный неполированный стол, «Чего это у тебя лицо такое недовольное?» «А почему оно должно быть довольное?» Не сдержавшись, язвила она. «Думаешь, очень приятно за тобой подтирать?» «А это твоя работа!» Назидательно растягивая слова, заявил он. «Тебе за это бабки платят?» Нагло глядя ей в глаза, он толкнул другой полный бокал. Вино разлилось по только что вытертому столу. «Ах ты, скотина!» — вконец обозлилась Аля. «Мне бабки не за то платят, чтобы я всяких свиней обхаживала». С этими словами она развернулась, чтобы отойти от столика, но тип со шкиперской бородкой схватил ее за руку. «Куда?» — выдохнул. «Куда б «Сильно крутая, да? Да ты у меня сейчас...» «Языком тут все вылежешь, еще спасибо скажешь!» Чувствуя, как темнеет у нее в глазах, Аля размахнулась ей изо всех сил хлестнула его мокрой тряпкой по лицу. Мэдлон отпустил ее руку, как-то слишком громко хлюпнул носом, словно втянул в себя грязную влагу и быстро-быстро заморгал. Вид у него был удивленный, Он явно не ожидал отпора, а с и не мог сразу сообразить, что произошло. Глядя на этот хлюпающий, моргающий блин, Аля расхохоталась. «Пожалуй, это было уже лишнее. То ли от мокрого удара, то ли от ее смеха, он все-таки пришел в себя и тут же заорал. Сука!» Голос его сорвался на виск. «Ты мне! Я тебе!» Он выбросил вперед толстый кулак, и Аля еле успела отшатнуться, одновременно качнувшись в сторону. Кулак просвистел в сантиметре от ее уха. Хорошо, что в зале гремела музыка и стоял шум множества голосов. Никто не обратил внимания, на слишком резкие движения пьяного мыдлона. Мало ли, может, это он так танцует. Но вся эта ситуация не предвещала ничего хорошего. Шкипер был явно доволен тем, что разгорается скандал. Значит, вечер и впрямь удался на всю катушку. Не зря деньги плачены. Он поводил налившимися пьяной влагой глазами, похоже, в поисках чего-нибудь тяжелого, чем можно было бы запустить в наглую девку, и взгляд его остановился на литровой бутылке Смирновской, на донышке которой еще плескалась водка. Зашевелились и собутыльники, отвлеклись от пьяного трёпа недоуменно уставились на приятеля. Что делать в этой дурацкой и, несмотря ни на что, смешной ситуации, было совершенно непонятно. Аля стояла в двух шагах от рассверепевшего пьяного мужика в тесном пространстве между столиками. Бежать? Но куда бежать, когда кругом полно людей? Она и так еле протискивалась среди них, разнося заказы. Не под стол же лезть в самом деле. Хотя, почему бы и нет? Только под стол и остается больше некуда. Или по столам от него удирать. Дурацкие мысли вихрем проносились в валеной голове. А сама она стояла неподвижно. Мадлон тоже застыл с бутылкой, поднятой над головой, словно граната пионера-героя. Остатки водки текли с горлышка ему в рукав. — Витя, Витек, ты чего добро переводишь? — вдруг услышала Аля. — Там же водочка еще есть, допил да бы. Голос, перекрывший общий шум, донесся от входной двери. Отведя глаза от шкипера, Аля увидела человека, которому он принадлежал. Витек тоже обернулся на голос. Рома, воскликнул он, опуская руку. В его голосе проскользнули какие-то заискивающие нотки. А ты чего тут? Услышав этот возглас и приглядевшись, Аля узнала мужчину, входившего в зал. Хотя больше недели прошло с того утра, как она оставила его в машине на улице Удальцова. Как чего? Хмыкнул Рома, подходя к столу. Выпить пришел, развлечься, а ты тут, смотрю, драку затеваешь. — Да нет, — промямлил Витек, — я тоже выпить, это я так, блять эту поучить хотел. — Ну, видите, нехорошо так с девушкой, — укоризненно-хомоватым тоном протянул Рома теперь было особенно заметно что витек почему то перед ним заискивает женщина она друг человека забыл что ж выпить так выпить давай знакомь с друзьями не глядя на алю он подсел за стол витек послушно уселся рядом воспользовавшись этим неожиданным обстоятельством, аля отошла от стола рит попросила она Возьми себе моих, вон тех, которые у входа сидят, а? А я твоих каких-нибудь возьму. А что такое? — насторожилась Ритка. Дружба дружбой, а искать себе приключений никому не охота. Да и ничего особенного, я с одним там поругалась просто. Так-то они уже дошли до кондиции, скоро отвалят. А тот, который только что пришел, он чаевые всегда дает, не волнуйся. Избавившись таким образом от новой встречи с Витьком, Аля побежала к бару за очередной порцией выпивки для клиентов, которые сидели за длинным столом у самой эстрады. Услышав заказ шесть коктейлей, Ксения благосклонно улыбнулась ей. Аля прекрасно знала, что все коктейли будут расписаны барменшей как отдельно проданные напитки а разница ляжет ей в карман. Казалось, можно было радоваться, что так удачно завершилась история, обещавшая столько неприятностей. Но ничего похожего на радость Аля не испытывала. Наоборот, ей стало так тошно, хоть беги отсюда совсем. «Где ж тот предел?» — едва не плача, — думала она, не забывая, впрочем, собирать грязные стаканы со столиков. До какой же степени я могу всё это терпеть? Совсем я, что ли, в тряпку превратилась, только по морде мною хлестать?» Но зал был полон, музыка гремела, заказы сыпались один за другим, «А тоскливо тебе или весело?» «Это твои проблемы. Ты сюда не веселиться пришла?» Ритка, та даже не поняла, от отчего расстроилась ее напарница. «Так что ли ударил он тебя?» — спросила она, когда уже утром они уселись вдвоем за освободившийся столик, чтобы хлебнуть кофе и прийти в себя перед тем, как идти домой. «Да не он меня, а я его!» — поморщилась Аля. — До сих пор противно. — Чего противного? — искренне удивилась Рита. — Хлестнула тряпкой, с рук сошло. Чего тебе еще? Хоть душу отвела? — Да, душу, — пробормотала Аля. — Куда я ее только отвела? — Выпьешь, — не обращая больше внимания на ее расстройство, — предложила Ритка. — Давай вискаря по громульке, а? Устала сегодня, аж гудит все. Как все равно взвод насиловал. От виски Аля отказалась. Когда она была в таком настроении, как сейчас, алкоголь только усиливал напряжение. Да она и не знала, что сейчас могло бы его снять. «Пойду, Ритуля», — сказала она, тяжело поднимаясь из-за стола. «И правда, ноги гудят» варикоз тут наживем согласилась ритка блядская работа если разобраться а где лучше философски заключила она сашенька окликнул ее кто то когда она уже шла через вестибюль к двери ведущей на улицу аля вздрогнула она всегда замирала если ее называли сашенькой только венька так ее называл потому что так звали его первую любовь рома явно дожидался все ее и шел к ней теперь через вестибюль широко улыбаясь он был все в том же мягком небрежно расстегнутом фиолетовом пальто несмотря на бурную ночь кажется он пришел в терру не позже 12 его темно-бежевый костюм выглядел безупречно это ля определила сразу почти не глядя Илья всегда носил хорошие, дорогие костюмы, и она научилась в них разбираться. — Опять Армани, что ли? — машинально подумала она. — Или босс? Одни глупости лезли в пустую, усталую голову. — А, это ты? — безразлично произнесла Аля. — Спасибо, выручил. — Кого? — Рома постарался скроить удивленную мину, но вышло не очень естественно. — А, сегодня-то? Да ну, не за что. Витек этот задолжал мне. Не по-крупному, правда, но все ж таки. — Ты куда идешь? — Домой. — Куда еще? — сказала Аля, пытаясь обойти его, как стоячий столб. — Это только вы можете ночь здесь просидеть, а потом на работу идти. — Хороша у вас работа. — У кого? — У меня? — удивился он. — Да разве я на работу? — Тоже отдыхать. — А мне, между прочим, сегодня опять из-за тебя выпить пришлось. Ну, с Витьком, с мудаком этим. — Бедный, — сказала она с невольной иронией. — Не то чтобы бедный, а тачка-то опять. Как домой доеду? Аля подняла глаза, и ей показалось, что Рома довольно ухмыляется, глядя на нее. Его маленькие черные глаза весело поблескивали. И вдруг вся злость, накопившаяся за этот вечер, ударила ей в голову. «Домой он не доедет», — подумала она с такой ненавистью к нему, как будто он был виновником всех ее несчастий. «Рыцарь, прекрасную даму защищал, теперь ждет, чтобы она ему дала с доставкой на дом». Но, несмотря на всю ненависть, голос ее прозвучал спокойно. «И что ты предлагаешь?» — спросила Аля. «Чтобы я снова за руль села?» «А почему бы и нет?» — тут же откликнулся Рома. «Ты же не пила вроде. А если стукну твою тачку дорогостоящую?» поинтересовалась она. «И вообще, ты хоть спросил, права у меня есть?» «Стукнешь, починим», — снова ухмыльнулся он. «У меня свой автосервис, между прочим, а права мне твои не нужны. Ментам зато нужны. Ментам бабки нужны, а не права», — резонно заметил он. «Что ж, поехали!» Со злорадным торжеством усмехнулась Аля если последствий не боишься. «Куда едем?» — спросила она, поворачивая ключ зажигания «Куда повезешь?» — с готовностью откликнулся Рома. «Говорю же, выпил я». Он был не очень похож на пьяного. Хотя какая разница, — подумала Аля, — получит он у меня благодарность. Она поехала по той же дороге, что и в прошлый раз на юго-запад, мимо Киевского вокзала и Лужников. Только на этот раз она почти не смотрела по сторонам, и Москва мелькала мимо, незамеченная. Рома пытался с ней заговорить. Конечно, черт знает о чем. расспрашивал Терри о том, где она училась водить машину. Аля отвечала односложно и резко. Но ему все-таки удалось выяснить, что она актриса, и это почему-то привело его в восторг. «Вот это да!» — воскликнул он. «То-то мне показалось, я тебя видел где-то». «Тебя, наверное, по телевизору показывали». «Показывали», — кивнула она. «Ну точно! В клипе, да? Там парк какой-то был, туман немножко». «Ты еще и рекламировала что-то такое красивое, духи, что ли, шляпку?» «Перчатки», — невольно улыбнулась она. «Шляпка тоже на мне была, но я ее не рекламировала». «Видишь, запомнил. А ведь то давно было, года два, наверное. Что ж ты больше не снималась?» «Я тогда, помню, балдел прямо, когда ты полей шла». Так и хотелось догнать, честное слово. Не хотела больше. Почему? — удивился Рома. Это долго объяснять. Не понравилось. Его дурацкие расспросы еще больше ее рассердили. Не хватало еще объяснять ему, что заставило ее отказаться от карьеры рекламной звезды. «А мне так очень даже понравилось», — почему-то грустно сказал он. За разговором он не заметил, что Аля повернула на Аминьевское шоссе. Потом выехала на Кольцевую. Даже стенд у поворота с надписью «Южная Тушина» не привлек его внимания. Только когда она остановилась возле своего дома и открыла дверцу, Рома встрепенулся. «А куда это мы приехали?» — удивился он. «Я домой приехала», — сказала Аля, выходя из кабины. «Сказал, чтобы ехала куда хочу, ну и будь здоров, спасибо за доставку». Она хлопнула дверцей и, не оглядываясь, вошла в подъезд. Конечно, можно было ожидать чего угодно, например, что он рассверепеет от такого наглого кидалова и бросится за ней. Но на это ей было наплевать. Она так ненавидела в ту минуту всю эту жизнь, Теру, Ксению, грохот музыки, Витька с лицом как блин, Рому в фиолетовом пальто. А главное то, что через два дня придется окунуться во все это снова.